Глава четвертая Мне нужны ответы на вопросы и встреча с Далией. Алластер на миг закатил глаза. Ты мой телохранитель, Хэс, причем назначена самой Мэб. Давай для начала определимся, что нужно мне. Чтобы сдержать резкие слова, я огляделась в поисках Иллис. Что же она не выбегает нас встречать? Странно. Просторный холл выглядел пустынным. Впрочем, как всегда, когда не было вечеринок. Только вечерние солнечные лучи пятнами расплескались на бирюзовой плитке пола. Камень тут везде был теплым, так что ходить босиком можно без проблем. — Где твоя подружка? — Еще раз, не в курсе, но можешь узнать у дворецкого. — Ну, лично я произнесла бы это с большой буквы потому что дворецкий резиденции Аластера выглядел идеально вышкаленным и не менее идеально обдавал презрением любого, кто был хоть чуть ниже положенного, по его мнению, статуса. Стоит ли говорить, что лично я уже привыкла к тому, что он одним лишь взглядом сообщал мне, что мое место возле мусорного бака, а не рядом с наместником? Ну что ж, у каждого свое мнение». Лично я в какой-то момент поняла, что меня это скорее веселит, чем злит. Вот и сейчас стойко выдержала взгляд подошедшего дворецкого, подмигнула ему. Мужчина явно мысленно передернулся, но внешне остался непробиваем, отвешивая хозяину глубокий поклон. «С возвращением, лорд Аластер, Спешу сказать, что леди Иллис отбыла в город и сильно расстраивалась, что без вас». «Также я приказал сервировать вам ужин в главной гостиной. Что насчет свечей? Вы позволите мне выбрать самому?» «Каких свечей?» — вздернул брови Алластер. «Сейчас дни долгие. Свечи ближе к полуночи понадобятся». «Я не знаю, как долго продлится ваш ужин с леди Иллис». «Сле...» — Алластер сглотнул, явно сдерживая крепкие слова. «Это она тебе сказала, Грей?» Кажется, на лице дворецкого мелькнуло замешательство. А я же, добрая, решила прийти на помощь. «Халластер, думаю, она могла сослаться на твое желание. Так, да?» Я умельно глянула на дворецкого. Тот явно про себя скрежетнул зубами и коротко кивнул, не глядя на меня. «Грей, я понимаю, что леди Иллис — почетная гостья от самой Мэб. — Но разве за все годы службы ты не понял, что исполняешь лишь мои приказы? Что случилось, Грей? — Прошу прощения, господин, но прежде у вас и не были столь важные гости. — Гость я от Мэб не сама Мэб, — процедил сквозь зубы Аластер. Грей, ты кровью подписывал клятву верности мне и только мне. Плевать, кто размахивает моим именем. Я сам с ними разберусь. Твое дело — слушаться меня!» «Я понял. Готов принять наказание!» «Я подумаю над ним!» — отрезал Аластер. «Хэс, дорогая, ты голодна?» Я мотнула головой, понимая, что взгляд дворецкого пытается прожечь дыру в том месте, где у меня сердце. Не дождется. «Значит, пошли в мой кабинет!» — весело проговорил наместник. Займемся выбиванием приглашения от Дали. «Грей, советую включить воображение насчет наказания». Он первым пошел по широкому коридору, где то и дело начинал слаться туман, легкий и пахнущий ванилью. Я так понимаю, это побочный эффект от полтергейстов, которые убирали поместье. «Ты правда накажешь его?» — спросила шепотом. Алластер кивнул. «Грею я могу доверять, но не потому, что он меня обожает». Он обязан служить тому, кто владеет поместьем. Тем не менее, он нарушил один из пунктов договора. Не думай об этом, дорогая. Тем более, он не сильно тебя любит. «Я бы сказала, в его списке я нахожусь где-то между крысой и куском тухлого мяса», — хмыкнула в ответ. «Как ты будешь выбивать приглашение в осенний двор?» «О, не волнуйся на этот счет». Кабинет Алластера в мягкой ореховой гамме с тяжелой старинной мебелью За которую все музеи мира подрались бы. Шторы здесь всегда плотно задернуты, так как не все книги любят дневной свет. Зато горели круглые светильники на стенах, а один спускался прямо над столом. Ноги сразу по щиколотку утонули в бежевом ковре. Аластер взмахом руки велел мне сесть в одно из кресел. Я послушалась, а заодно решила временно стать немой, потому что наместник направился прямиком к большому выше его роста, овальному зеркалу в тяжелой серебряной раме. Она вся была в незнакомых письменах и едва уловимо светилась. Да уж, связаться с ситхи можно разными путями. У Алстра один из самых лучших, пусть и безумно дорогих вариантов. Заклинание на раме надо обновлять каждые три месяца, причем все иероглифы должны смачиваться тремя видами крови и что-то там еще, я не колдунья. Поверхность зеркала чуть затуманилась, а затем точно протаяла внутрь. Однако быстро ответили: Я знала, что порой Ситхи вынуждают ждать часами, а то и днями, не потому что заняты, а так просто. Лорд-наместник! В зеркале появилась одна из осенних Ситхи. Красивое лицо в рыжих кудряшек, строгие зеленые глаза и золотистый наряд похожий на греческий хитон леди оливия отвесил поклон аластер вы чудесно выглядите благодарю вы за этим связались с соседним двором да уж ситхи осеннего двора такие сразу к делу мне необходимо встретиться с королевой дали и по нашему общему делу аластер на миг обернулся ко мне нам надо встретиться Оливия наградила меня коротким кивком и вновь все внимание на Аластра. «Королева Далия приказала мне вносить вас в список просителей в первых рядах. Завтра в девять утра она вас примет». Я сжала подлокотники кресла. «Ого, так быстро! Неужели хоть одна королева поверила нам и осознала, что не всесильно?» Прежде с осенними ситхи я не сталкивалась. В Горхейм они, если и пребывали, то надолго не задерживались и предпочитали не бродить по клубам и магазинам, а общаться с учеными. Этих в Горхейме хватало. Здесь можно достать все, что угодно для своих экспериментов. Здесь технологии будущего могли попасть в руки алхимику из Средневековья, а мутант из параллельной вселенной беседовал с вампиром на тему, как создать искусственную кровь с ароматом и вкусом настоящей. Аластра раскланился леди Оливией, зеркало вновь стало обычным. И только тогда я решилась заговорить. Офигеть! Коротко, но я согласен. Аластра обошел стол, присел на его край. Королева Дали не такая, как другие. Кстати, она предлагала раз в столетие проверять врата. Но другие решили, что это риск. А сейчас не риск? Взвелась я. Мы даже не знаем, где они, что с ними. Может, демоны уже вовсю орудуют в Горхеме? Ты же сам сказал, что распознать их невозможно. Они примут любой облик. Но...» Аластер явно замялся. И опять я заметила, что таким он может быть лишь со мной. Не видела, чтобы он высказывал подобные эмоции при матери или слугах, или при дворецком, даже при Лексе, хотя этот-то едва ли не его правая рука. Говори уже, не выдержала я, не люблю этих театральных пауз и всего остального, и у нас не постановка, а суровой реалии. В моих видениях врата треснули. Чисто теоретически, через трещину какая-то часть демонов может пробраться, но не самые сильные. Тем надо, чтобы врата полностью открылись. Ты опять что-то не договариваешь? Я сам мало что понимаю взорвался аластер он заходил взад вперед по кабинету то и дело ероша волосы в итоге вместо приличного хвоста у него на голове образовалась прическа ситхе лохматой обыкновенной твой отец демон но как почему дальше что мать вашу с вратами другой момент кто именно твой отец может ты дочь одного из четырех принцев и что «Тогда формально ты принцесса», — хмыкнул Алластер. «Темная принцесса потустороннего мира». Я попыталась представить себя в этой роли. Воображение упорно подсовывало темный трон из костей, алое платье и почему-то голых мужиков под ногами. Антураж так себе, если честно. Для любителей готики самое оно, и я же предпочитаю что-то более симпатичное. «Тогда я могу приказать демонам отступить?» — Дорогая, — Аластер даже хохотнул, — ты такая милая, сильная, независимая, хотя по мне так поменьше бы последнего. Но ни черта не разбираешься в управлении и наследовании. Даже если ты дочь одного из четырех принцев, а вероятность этого стремится к нулю, то ты, по сути, незаконнорожденная. И потом их там четверо. Думаю, твои приказы для подданных потустороннего мира как плевок для голубя. Отдельное спасибо за сравнение. Я потерла подбородок и протянула. Надеюсь, далее найдет ответы на мои вопросы. Если демоны и прям совместимы со смертными, то почему больше нет полукровок? Чего ты опять мнешься? Аластр поднес палец к губам, второй рукой указал на дверь. Я чуть наклонила голову и впрямь, откуда-то издалека доносился шум. Он не приближался но и не утихал. Такое чувство, что некто стоял на одном месте и болтал. Отсюда не разобрать о чем, голос определенно женский. О -о -о -о -о -о — вдруг шепотом протянула я. — Или свернулась? Наша дама-соблазнительница? Ал, ты не боишься, что она сейчас ворвется сюда в корсете и на шпильках? — Я <spany> в ужасе! Oro... — серьезно откликнулся Аластер. Представляю, как ты будешь смеяться! И придется вам с Иллис устраивать дуэль, так как ты оскорбишь ее личность. Упс. А вот об этом я не подумала. И снова выругала себя за беспечность. Чем дальше от Ситхи, тем больше забываешь мелочи насчет общения с ними. То есть я не могу спустить ее с лестницы? Попробуй для начала вежливость. И Мэбб приплети для пущего эффекта. Дорогая, я в тебя верю. У тебя язык как помело, а иногда как змеиный. И сам посмотрел на мой рот так, точно говорил о чем-то крайне непристойном. Под его взглядом губы сами по себе начали гореть невидимым огнем. Точно Аластер не стоял, а уже вовсю целовал меня. Долбаный ситхи. Выходить навстречу Иллис, ну, жирно ей будет. И я решила остаться в кабинете. Даже антураж придумала в баре среди книг отыскала виски поставила на стол вместе с двумя бокалами разложила книги по истории небывальщины почесала затылок огляделась и подобрала халат аластера это был роскошный халат из толстой мягкой ткани темно бордовый и в него можно завернуться полностью что я и сделала прихватила бокал устроилась в кресле и только теперь поняла что за все это время Алластер не произнес ни слова, только сидел и с явным интересом наблюдал за моими перемещениями. «Я просто обеими руками за такую атмосферу», — поймал он мой взгляд. «Но он для чего?» «Спорим, с Иллистой так не беседовал?» Я сделала едва заметный глоток из бокала и поморщилась. «Виски не мой любимый алкоголь, слишком крепкий». Максимум я с ней учтиво раскланивался, извинялся за то, что у наместника ужасно много дел, и уезжал. Даже ночевать иногда приходилось в городе. — Что, оккупировала спальню? Алластер хмыкнул и сам устроился в кресле напротив меня, с книгой и бокалом. Такая милая и почти семейная атмосфера. — Скажем так, она явилась поздно вечером, В прозрачной накидке, которая почему-то называется одеждой. И стала спрашивать, какие клубы ей лучше всего посетить. Не знал, что моя постель называется клуб. Не люблю женщин, которые навязываются. Все же есть нечто захватывающее в том, чтобы завоевать. Я кашлянула. Почему мне кажется, что сейчас разговор не совсем про Иллис? «Она придет сюда». Перевел разговор Аластер. «Всеми фибрами чую, что придет. Не сомневаюсь, что Грей уже сказал ей, что у меня еще гостья. Как думаешь, может быть, мне снять рубашку? Ну, чтобы сделать обстановку еще более непринужденной». Я вспомнила его идеальный пресс, литые мышцы груди и мысленно сглотнула. Эти мысли помогали прогнать Райля. Кстати, интересный нюанс. «Надо будет над ним поразмышлять. Если Аластер помогает мне прочистить мозги, то готова дружить с ним». За дверью послышался цокот каблуков. Кажется, Элис сегодня нацепила металлические шпильки. Она даже не подумала постучаться, а просто распахнула дверь. Точно ревнивая женушка, решившая поймать мужа с поличным. Мы с Аластером дружно подняли взгляды от книг, что лежали на наших коленях. «На самом деле я даже не в курсе была, что у меня за текст». Ладно, Иллис выглядела шикарно. Яркая брюнетка с белоснежной кожей и пухлыми алыми губами. Синие, чуть раскосые глаза подчеркивались бирюзовым нарядом. Нечто среднее между туникой и пеньюаром. Со шпильками я угадала. Не знаю, как она ходит на таких тонких и высоких. А тут не просто ходит, а весьма бодро скачет. Босоножки, точно сплетенные из множества тончайших бронзовых шнурков. На таких шпильках Иллис казалась еще выше. «Ты!» — выдохнула она, глядя на меня. Если бы дышала огнем, то вместо меня уже тут лежал пепел. А так я лишь вскинула брови и проговорила предельно вежливо. «Добрый вечер, леди Иллис. Надеюсь, ваше знакомство с Горхимом проходит как надо?» «Холостер!» Каждое слово «Иллис» буквально сочилось злостью. Что это здесь делает? А хотя, думаю, королева будет счастлива узнать, что это вернулось. Она мечтает с ней разобраться. Леди Иллис», — Голос Аластера тоже звучал спокойно, но так властно, что даже я чуть не вытянулась в струнку. Удержалась и наоборот повозилась, устраиваясь еще удобнее. Конечно, огромный халат. Это не откровенное одеяние, но я ощущала, что для Алластера мой вид куда как лучше, чем длинные и почти полностью открытые ноги ситхи с безупречной кожей. Вот, кстати, в чем я им завидую, так в том, что, кроме как на голове, волосы нигде не растут. — Леди Иллис, вы ворвались в мой кабинет, — продолжал Аластер, не постучавшись. — Леди, я думал, вы более воспитаны с вашим-то происхождением. И что за угроза от лица королевы зимы? Вы ее посланница? Уполномоченная? Или у вас есть право королевского слова? Я прошу меня извинить за то, что ворвалась, парировала Илис, вскинув голову. Но, лорд Алластер, она же преступница. Кто вам это сказал? То чувство подхватила я, когда о том, что преступница, Узнаешь последний. Королева Мэб, торжественно заявила Иллис, была в гневе и сказала, что именно это виновата в том, что наш лорд Лейген сейчас немного болен. Это сейчас обидится, предупредила я. А ведь у меня новости для вас, леди. Я сообщу королеве о том, что ты снова в Горхиме, прошипела Ситхе, и даже заступничество наместника тебя не защитит. «Всего лишь смертная полукровка, нагуленная непонятно от кого, одна из десятков таких же, место которых за воротами поместья». «Леди, леди», — покачала я головой, — «вы уже распоряжаетесь здесь? А ведь я уже сказала, что у меня новости для вас. Видите ли, королева Мэб лично навестила меня». И начала наслаждаться тишиной, что воцарилась в кабинете. «Честное слово». Женщины-ситхи, когда злятся, начинают визжать так же, как и смертные, даже пронзительнее. Лично у меня уши немного заболели. — Это невозможно! — обрела, наконец, голос Иллис. Она даже головой потрясла и отступила на шаг. — Ты врешь! — проговорила уже чуть увереннее. — Лжешь, как дышишь! Я знаю, что смертные лгут всегда и во всем! — Ладно, — я плечами, — королева Мэб. «Велела приказать тебе, чтобы ты возвращалась в зимний двор, потому что она недовольна тем, как ты провалила миссию по соблазнению Алластера. Но раз я лгу, то можешь оставаться тут и дальше». Другой вопрос. «А если я не лгу?» И снова тишина. Аластер наблюдал за нами и явно наслаждался. Грел в ладонях бокал, сдержанно улыбался и ждал продолжения. «Я тоже ждала». А куда спешить? Спешка хороша при ловле блох, а тут целая ситхи, которую домой надо отправить, и желательно без крови, потому что я могу сколько угодно бахвалиться, но против ситхи не выстою. С другой стороны, меня продолжало кое-что беспокоить, и на всякий случай я быстрым взглядом проверила, как лежат тени в кабинете, но лежали довольно удачно. Ладно, может, я просто параноик а на красивом лице Иллис виднелась борьба мыслей. Чувствовалась, как она хочет разорвать меня в прямом смысле слова. У нее даже ногти впились в ладони, и из пары мест капала кровь. При этом Ситхи все же не была совсем дурой и понимала, что я могу говорить правду. Я глотнула из бокала и поморщилась. «Нет, определенно красное вино мне нравится больше». Сразу за Элис протянулась длинная тень от старинного торшера. Подозреваю, сюда его засунули исключительно потому, что он подходил к интерьеру, потому что включали его крайне редко. «Королева не могла приказать это», — пробормотала Элис. «Нет, не могла. Ты же ничтожество». «Тогда спроси у нее сама». Элис явственно дернулась. «Если я права, и бы действительно велела ей вернуться, То уточнять приказ это все равно, что усомниться в словах королевы. Конечно, такое Илиса в голову прийти не могло. С другой стороны, если я лгу, и Ситхи вернется ко двору, то ей тоже придется несладко. Нарушила приказ королевы, уехала из Горхейма. Да-да, вот такая я гадина. Заставляю бедную девушку думать. Честное слово, это круче любой дуэли. Но вечно так продолжаться не могло, это понял и Аластер. а может, жалился над Иллис. «Леди, думаю, Хестер не лжет». Иллис бросила на него быстрый взгляд и попыталась склонить на свою сторону. «Неужели вы верите ей, лорд Аластер? Вы один из нас?» «А частично один из них», — кивнул он на меня. «Я чувствую ложь, и тут ее нет». «Королева зимы не устает удивлять. Думаю, у нее свои цели, и нам их знать не положено». Илис продолжала колебаться. Я послала ей широкую улыбку и отсультовала бокалом. Мол, давай уже принимай решение. Вслух же сказала. «Мне нет смысла подставлять вас, леди. Вы для меня никто. Злости на вас я не испытываю. Лишь передаю приказ королевы, и все» ну а мне тем более нет смысла вас подставлять подхватил аластер думаю за такое мне тоже придется несладко в общем леди илис решайте королева мэб не всегда по зимнему спокойно иногда может и показать что такое снежная вьюга ладно ответила ситхи она грациозным жестом поправила черные локоны а затем спросила «Королева велела мне вернуться ко двору, и все?» Я на миг задумалась, припоминая фразу Мэба, потом кивнула. «Вернуться ко двору, и все?» — продолжала уточнять Илис. Я отметила, что Аластер отставил бокал в сторону. Одна рука его чуть дрогнула. «Ага». Тень под ногами Илис дернулась и медленно поползла, точно опутывая ее ноги. У меня на лбу выступил пот. Это было... больно. Не физически, а точно кто-то внутри начинал ковыряться в моей ауре. «Только вернуться!» — пробормотала Иллис. Ее лицо вдруг осветило широкая и мстительная улыбка. «Честное слово, не понимаю, почему она на меня так взъелась?» В следующее мгновение произошло сразу несколько вещей. Я точно в замедленной съемке увидела, как от ее рук исходит едва уловимое свечение, побочный эффект от некоторых видов магии ситхи. В следующее мгновение Илис взвизгнула и упала, нелепо задрав ноги. Магия ушла в молоко, хотя я на всякий случай нырнула под стол. А тень, что веревка обвела ее ноги, уже снова стала плоской и бестелесной. Аластер тоже не сидел. Стол, под которым я спряталась, Охватил синеватый контур, как раз в тот момент, когда Иллис напала. Возможно, еще и это защитило меня от ее магии. Сам наместник взмахнул рукой, отчего ситхи захрипела, схватилась за горло. Оттуда хлынула кровь. Ногами в босоножках Иллис скребла так точно пыталась встать. «Сука!» — как-то печально проговорил Аластер, «Я, в принципе, ожидал такого. И ты тоже, да?» «Поднаторела в новой магии?» Я лишь кивнула, продолжая пока сидеть под столом. Так, на всякий случай. А еще сильно радовалась, что новый талант пока остается никем не замеченным. Пусть это будет моим козырем.